До начала рабочего дня оставалось еще много времени, но я все равно встала, набрала немного воды в ванну и ополоснулась, чтобы проснуться окончательно. Сделала себе кофе в микроволновой печке и отнесла его в гостиную, где попыталась, впрочем, безуспешно отвлечься. Но стоило мне избавиться от мыслей о Томео мара как его место занимал Джеймс, за которым следовали мать, Алисон, Деклан, Труди. Интересно... О чем это моя сестра не могла поговорить с Колином? Мои мысли снова вернулись к тому, когда я заметила, что восходящее солнце светит через окошко в задней стене, и стены маленького дворика отливают розовым. Я никогда не вставала так рано, и оказалось это замечательно. До сих пор я не выходила во дворик. Я вышла наружу, спрашивая себя, могла ли здесь летним утром сидеть фло со своей первой чашкой чая, как я у себя на балконе. Черный кот без опаски посмотрел на меня со стены и любезно позволил погладить себя по спинке. Деревянная скамейка покрылась плесенью. Краску с нее следовало ободрать, и Анютины глазки в цветочных горшках уже засохли. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда над стеной возникла чернокудрая, непричесанная голова. «Привет!» — весело улыбнулся Питер Масквелл. «Помните меня? Мы встречались на прошлой неделе на вечеринке у Чармиан». «Конечно, вы сказали, что живете по соседству. Что вы здесь делаете в такую рань?» Я видела его только до плеч, и, похоже, на нем была тенниска без рукавов. Он напряг бугры мускулов на руке. «Я занимаюсь каждое утро. Через минуту я отправляюсь на пробежку». Он подбегнул. «Можете составить мне компанию, если хотите». «Вы шутите». Он положил руки на стену и сочувственно спросил, «С вами все в порядке?» «Разве я плохо выгляжу?» «Вы выглядите великолепно, я даже без очков вижу. Просто прошлой ночью я слышал в вашей квартире какой-то шум. Я уже собрался спуститься к вам, но все стихло». «Ах, это был пьяница», — небрежно ответила я. «Я быстро избавилась от него. Кстати, я хотел бы извиниться за Шарон». «Кто такая Шарон?» «Моя подруга, бывшая подруга. Я выдал ей по первое число за то, что она утащила меня, когда я танцевал с вами на вечеринке. Хм, я не обратила внимания. Он выглядел раздосадованным, а мне так понравилась наша милая болтовня, и мне показалось, что вам тоже. Хм, ну, в общем, да, призналась я. У меня есть лишний билет на школьный концерт в декабре. Я подумал, может быть, вы пойдете со мной?» Я скорчила гримасу. Ненавижу школы. Я тоже, но все по-другому, когда вы взрослая. Никто не будет проверять вашу грамотность или требовать назвать дату сражения при Ватерлоу. «Пойдемте», — принялся он меня уговаривать. «Это рождественская песня Чарльза Диккенса. Я бы очень хотел, чтобы вы ее послушали». «Почему?» «А потому что вы знали меня как слабака». А теперь я хочу, чтобы вы увидели во мне Питера Максвелла, магистра наук, учителя экономики, гениального драматурга. Это я написал сценарий для рождественской песни и перенес ее действия в наши дни. «Знаете, — горячо сказал он, — если вы пойдете на концерт, мы посмотрим пьесу вместе, а потом обсудим ее. Тогда мы сможем доказать друг другу, что мы чего-то добились в жизни». Я улыбнулась, но «Ну разве я могу отказаться? Все еще улыбаясь, я вернулась в комнату. Питеру Максвеллу удалось развеселить меня. Мы оба прошли через мясорубку и умудрились уцелеть.